Скорее, да не парся, не опаздываем, как я выгляжу. Я оглядываюсь на Сирил, вздыхаю. Офигенно она выглядит. Знаки различия Мичмана на перешитом под подкитиль-кажел-жикете смотрится как настоящий. Золотая и красная плашки, ни за что не догадаешься, что это были остатки подарочной обертки и фольга. Под кителем шелковая блузка, брюки обычные. Сомневаюсь, что в 23 веке будут носить что-то подобное, но откуда мы знаем? На мне самой джинсовые шорты, белая футболка и рубашка в красную клетку поверх всего и кеды, трушные чактейлеры кроваво-красные, как я мечтала, подарок мамы. Я косплею обычного человека и поэтому тороплюсь, в отличие от Сирил, который идет медленно, стараясь уловить каждое дуновение слабого ветерка. Середина июня, 30 градусов жары. Нормальные люди идут купаться на речку, но мы ненормальные. Вдоль стены спортивного комплекса выстроилась огромная цветастая очередь. Но если вглядеться, нет там ничего человеческого. Ниндзя из Mortal Комбата, мультяшные принцессы, еще больше зомби-принцесс, несколько Джокеров и обязательные солдаты из «Звездных войн в белых пластиковых костюмах. Бедняги, и им-то каково? Мы обходим толпу, очередь не для нас, мы уже с билетами, бейджиками Мы проходим ворота Пещалку, на запястье прикрепляют одноразовый оранжевый браслет, и вот начинается конвент. На входе нас Сирил разделяет группа наглых зомби, ломанувшихся вне очереди. Я хочу возмутиться, но такое поведение часть их образа, и я просто отхожу в сторону, выискивая подругу взгляда. Разглядывая фотки с предыдущих конвентов, я видела Сирил и других фандомовцев, позирующих с косплеерами в фантастических нарядах или на фоне самодельных космических кораблей, и думала Клёо. Хочу так же. Не знаю, чего ждала, что меня, как Алису в стране чудес, утащит какое-нибудь волшебство. Чуточку расстроена, когда волшебство не случается, а потом вспоминаю, в реальном мире его не бывает. Есть огромный спорткомплекс, пропитанный естественным для него запахом бетона и пыли. Оглушенный попсовой музыкой и веселой болтовней, я чувствую себя чужой на чьём-то празднике. Сквозь какофонию звуков и цветов слышу свое имя и вижу, ко мне тянется рука. На мгновение, всего на одну миллисекундочку, мне кажется, что это ты, и все остальное вокруг исчезает, становится неважно. Сморгнув слезы, я вижу Сирию. Побежали мимо бежим. Мимо игровой зоны, где с одной стороны участники толпятся над картами и фигурками, а с другой целятся в экран компьютера из бластеров. Мимо роскошного трона из мечей, на котором восседает белобрысый мальчик в короне изо всех сил делающий надменный вид. Мимо платформы с костюмом железного человека. Он так сверкает, что мне хочется задержаться и постучать, проверить, железный он на самом деле или пластиковый. Наш бег прекращается, когда мы добираемся до центра зала. Вот что надо увидеть в первую очередь. Мой выдох вау отдается эхом в стенке зала, множится встающими рядом с нами людьми. В центре висит, левитирует, парит белая колонна с шестиугольной юбкой по центру, с закрепленными на ней ручками и рычажками. Она похожа на гриб-переросток, свечащийся изнутри, на арт-проект абстракциониста. Но звук, издаваемый колонной уи-уи, бо-по, выдаёт наружность, то есть наоборот, внутренность объекта. Тарди кричит кто-то за моей спиной, избавив меня от этой очевидной реплики. Корабль доктора Кто, как из серии 60-х годов, царствует над всем пространством спорткомплекса. Больше изнутри, чем снаружи, вспоминаю я. Круто, да, говорит Лена. Больше, чем круто. Одно дело сколотить из деревянных палок будку и покрасить ее в синий цвет, думаю я, другое вобрать в себя целый мир. Можно? спрашиваю я у парня в синем костюме и таких же красных кедах, как у меня. Валяй, говорит он, стреляя в меня жужанием звуковой отвертки. И пока зрители кидаются фотографироваться с косплеером десятого доктора, я подхожу к колонне, трогаю и поворачиваю рычажки. Как здоровски провода упрятали, восхищается рядом Сирил. Ой, а это что, пластик? Нет, оргстекло. Как они его так склеили, швов не видно. Надо будет спросить. А вот динамик опасно стоит. Могут наступить. Блин, хватит, не выдерживаю я. Какая разница? Мы же в Тардис. Да, говорит подруга и улыбается. Мы в Тардис. Настоящий, спрашивает рядом тонкий голосок. Я смотрю вниз на мальчишку в черной школьной форме с нарисованным на лбу шрамом в виде молнии и говорю ему, глядя прямо в глаза: "Конечно, настоящий". И тут до меня доходит Космос огромный. В нем хватит места для каждой истории. Каждый из этих миров возможен. Каждая вселенная реальна. В далекой-далекой галактике джидаи сражаются с армией клонов. Над современной Землей время от времени зависает синяя полицейская будка. В, в прошлом, о котором не осталось памяти, кроме мифов и легенд, несколько отважных хоббитов несут кольцо к огненной горе. Это значит, что в будущем Не обязательно ровно через 200 лет, может быть позже или раньше, в зависимости от кучи факторов. Если нас не уничтожит глобальное потепление или метеорит, или очередная война, короче, в будущем в своем кораблике летишь ты. Все это одновременно правда. Правда, которую, может быть, и не мы придумали, но мы приближаем к реальности Мы не притворяемся здесь, но создаем мир другим, не лучше или хуже, просто все его возможные и невозможные комбинации. Вне того слоя, который называется рутиной, нехваткой денег, враньём политиков, проблемами с экологией, мы поднялись над этим всем, чтобы решить, как будут летать космические корабли, как колонизировать другие планеты, как изменится наш язык и наше мышление. Заглянуть в будущее из сегодня. Потому что если не вперед, то куда? И если пищу для этого дают нам телесериалы и книги, что с того? Вы еще увидите, что сотворит наша фантазия. И да, я говорю мы. Я не умею в 3D, и языки не очень знаю, но зато могу стать картографом нового мира. Он держится на моих плечах. Вот как я могу встретиться с тобой, даже если тебя нет. Вот как мы всегда сможем быть вместе. Я протянусь к тебе своими историями, и если однажды твое настоящее станет моим будущим, я буду его частью. Свет заливает меня изнутри. Я могу осветить весь дом, район, город. Так вот оно какое счастье. Что с тобой, спрашивает Лена? Я понимаю, что минуты три уже стою, закрыв глаза и почти не душу. Так, задумалась. Пошли теперь к звездным вратам. Вон, видишь они? Кирилл показывает на арку, которую я принимала за конструкцию спорткомплекса. Давай сначала к нашим. Уверена? Я киваю и сама веду по тропинке между стендами туда, где только что мелькнула ткань цвета морской волны. Наш стенд запихнули куда-то в угол, как и боялась Лис, но получилось хорошо, ведь Мэгги, наша прекрасная Мегги, притягивает к себе все внимание. Ее покрасили чёрной, синей и аквамариновой красками. Она испускает из себя свет далеких вселенных, какими их видишь на фотках космоса телескопа Хаббл. Ткань на каркасе больше не висит, как дряблая старая кожа. Внутри, похоже, работает вентилятор, раздувает нашу малышку, и она летит. Сирил бросается к кораблику, воркуя с ним, словно с котенком, осматривает, одобрительно кивает. Я осторожно хожу вокруг Я вспоминаю жаркий день в гараже Кайлы. Стук молотков и смех, музыка из заставки, одна бутылка кока-колы на всех, пылинки в солнечном луче. Помню, как расстроилась, глядя на груду хлама, в котором не угадывались даже частички будущего. И вот из чертежей и из наших сил и времени родилась она. В космос ее, конечно, не запустишь, но чем она хуже модели советского спутника? Такое же воплощение мечты. Арабелла. Я вздрагиваю, хотя только что казалось, была готова встретить друзей из фандома, возможно, бывших друзей. С того самого дня, когда все закончилось и началось, я не выходила на связь ВКонтакте. Не смогла заставить себя заглянуть в переписку группы, в личные сообщения, а Сириль милосердно обходила эту тему стороной. Она и так ради меня бросила фандом. Никто такого для меня не делал, никогда. Я всегда была в своем одиночестве, а теперь в нем есть кто-то другой, кто сам выбрал разделить его со мной. Я боялась и боюсь потерять Сирил. Боюсь, что она однажды очнется и поймет, что дружба со мной странная ошибка. Стоп. Я отпускаю проное. Сирил не слишком волнует, насколько я умна и все такое. Она принимает меня за то же, за что я принимаю ее. У нас одна любовь на двоих. Вот что такое фандом пусть из двух человек. Но неизбежность встречи с Лис и другими маячила впереди и пугала. Теперь отступать некуда, но я и не собираюсь. Так что когда Джиджи и Кайла подходят к нам, я встречаю их любопытные взгляды улыбкой, хотя ладони вспотели. Арабелла, как круто, что ты пришла. Кайла заключает меня в объятия, и все мои теории заговоров рассыпаются в звездную пыль. Серил Кайла только что заметила ее. Девчонки бросаются обниматься, пищат восторга, оббегают Мегги, рассматривая корабль. Арабелла кивает Джей-Джей, как настоящий джентльмен из старого кино, так что я чуть не хрюкну от смеха. "Джей-Джей", говорю, подражая его тону. "Ты пришла? Очевидно. Ты останешься. Больше не уйдешь? Я не знаю, что на это ответить. Немного хочется обнять его, так же как Кайла А, явились наконец-то. Стекла очков блеснув, окатили меня солнечным зайчиком, отражением софитов. Лис стоит перед нами, руки в боки, на животе портрет Кортни. Ну, чисто древнегреческая амфора. Сирил и Кайла отступают от корабля, и подруга встает рядом со мной. Не знаю, что сейчас будет, но вместе мы готовы ко всему. Лис больше ничего не говорит. Она оглядывает свою свиту и как сваю вгоняет любимое словечко. Так, good news everyone. Уоргов накладка, так что дефиле будет не через полчаса, а сейчас. Со всех сторон загудела. Как сейчас? Мы еще выкладку не закончили. А эти в курсе? Эти за сцены, отвечает Лис. Она снова разглядывает нас учительским взглядом поверх очков, от которого всем неловко. Кто-то должен присмотреть за стендом. Я останусь», — вызывается Джей-Джей. Что я там не видел? Ок, тогда закончишь выкладку. Лискивает на стол, покрытый одноразовой скатертью, разрисованный под цвет Меги. Там сложены кучи журналы, карточки и прочий трушный став, который мне не терпится пощупать. Джей-Джей встаёт напротив, скрестив руки, мол, сам решит, чем заняться. Остальные понемногу утекают со стенда в сторону полукруга звёздных врат, которые, оказывается, врата на сцену из-за кулис. Я иду следом за всеми. Сирил и Кайла бегут впереди, подпрыгивая, как дети. Сирил, наверное, скучала по ней. Я не вижу Лис впереди, и поэтому чуть не дергаюсь, когда слышу знакомые командные нотки рядом. У нас слот в три часа дня. Перекроили все расписание. Раздолбай. В точности, как в прошлом году. Короче, проведешь викторину в это время. Я заставляю себя посмотреть Лис прямо в глаза и понимаю. Это извинение Вообще-то я хочу посмотреть на все вселенные. Стараюсь звучать медленно и надменно, невольно подражая тону. Но могу прийти и провести конкурс. Мне не сложно. Договорились, кивает лис. И вдруг: "Хорошо, что ты вернулась". Мы не произносим больше ни слова, пока идем к сцене, возвышающейся над зрителями. Кайла и Сирил заняли места, вчетвером мы ложимся на сцену локтями. Свист микрофона на миг закладывает всем уши. Но потом кто-то произносит: Раз, два, три. И из «Звездных врат на сцену выбегают парень и девушка в белых халатах с планшетами. Они похожи на фармацевтов из аптеки, но из шуток, которыми они перебрасываются, становится понятно, что эти ребята работники секретной лаборатории Тони Старка. Я совсем не знаю вселенную Марвел, но шутки смешные, и продолжается стендап недолго. Ведущие знают, зачем мы здесь. На сцену выходят персонажи. Несколько докторов кто и девочка в синем платье. Тардис вид снаружи. Разыгрывают смешную сценку, а в конце спасаются бегством от робота далека. Даже отсюда видно, что черная башенка на колесиках радиоуправляемая. Затем выбегают Джокер и его подружка Харли Квин. Они изображают на сцене элегантное мочилово, больше похожее на танец, и уходят под аплодисменты и смех зала. А потом из звёздных врат появляется что-то огромное, сцена содрогается от шагов робота. Закругленные углы, сварочные швы и кольца, шлем похож на древний костюм аквалангиста с решеткой поверх лица. Одна рука оканчивается острым буром, вторая хватательная. Железно-ржавый монстр приближается прямо к нам. У меня язык прилип к небу. Уши закладывает внутри холодеет. Этой махине ничего не стоит подхватить меня когтем и отбросить в другой край зала. Вопль прорезается мне прямо в ухо. Папочка, это же большой папочка, вопит Сирил. Она быстро-быстро объясняет мне, что это персонаж компьютерной игры, я почти не слушаю. Подмышки неприятно потеплели, а лицо наверняка punцовое. Я испугалась его как настоящего. Железяка это, разумеется, костюма внутри человек с трудом поворачивается и уходит под низкие аплодисменты толпы. И мои ладони тоже изо всех сил бьются друг о друга. Музыкальная тема меняется, и мы с друзьями одновременно вскидываем головы, задерживаем дыхание. На белом экране появляется заставка, наша заставка. И на пустую сцену выходят эти Она в черном платье, как в одной серии Глаза подведены так густо, что видно даже из зала. Я боюсь вдохнуть. Так похоже на тебя, твоим струящимся шагом выбегает на середину сцены, проводит руками, словно ищет кого-то. Я знаю, что сейчас будет, но все равно так сжимаю губы, что прокусываю верхнюю до крови. Музыка ускоряется, и точно на крещендо эти резко выбрасывает руки вперед из скрытых отверстий в рукавах «Взметаются огненные вспылохи. Они горят на самом деле, прямо как в серии. Так и жду, что сейчас Меги вылетит из-за ее спины. Зрители отпрянули от сцены, а я краем глаза замечаю, что ведущие держат огнетушители наготове. Эти танцуют одновременно гося огонь. Вся окутанная дымом она останавливается только когда заканчиваются последние нежные ноты мелодии заставки. У меня по духам орёт Сирил, если я оглох на сегодня, то не от музыки из динамиков. Кайла стучит ладонями по сцене, и даже Джей Джей, непонятно откуда взявшийся, трясёт хайром, как на рок-концерте. Мы с Лиз обнимаемся и вопим друг к другу как сумасшедшие. Лицо у неё красное, и в отражениях стёкол её очков я вижу, что ничем не отличаюсь. Мы протискиваемся сквозь столпившихся за нами зрителей, наступаем на ноги и рюкзаки, извиняемся. Но пробиваемся дальше к закулисью, откуда должны выходить участники. И когда эти на невозможных своих каблуках спускается со сцены, мы все прыгаем на нее, На перебой щебеча, какая она классная. Вы видели? Видели? Огонь получился, ведь, да? Получился. Ровно было. Блин, я так боялась затушить не вовремя, а поджариться она не боялась. Все было офигенно. Ты лучше всех. Ты должна получить первое место. А платье сама шила. Мой вопрос как-то прорезается, выделяется среди воплей восторга, и эти, прищуриваясь, смотрит на меня, а затем вдруг шагает ко мне и обнимает. Арабелла, ты все таки пришла. От нее пахнет гарью, и я трачу все силы на то, чтобы не разрешить себе представить твои объятия. Платье огонь. Сама шила. Повторяю. я. Ну а кто же? Будто смутившись бурного проявления чувств, Эти снова переходит к снисходительному тону. Стерила у сестры платье, в котором она на чью то свадьбу ходила. Она же его не напялит больше ни разу. Пришила алую подкладку, а огонь Хайло научила. Весь фокус в том, чтобы не надо, перебиваю я. Пусть будет секретом. Ты была там прямо как как как Кортни, лучше. Прямо как она. Мы подходим к стенду, и я только сейчас замечаю, что над ним как пиратский флаг реет постер. На нем ты, а рядом Мегги. Совсем как живые. Мне кажется, или на самом деле на картинке ты подмигнула мне, а кораблик взмахнул хвостом, точно кит вынырнул и снова приготовился прыгнуть без ну космоса. Я снимаю очки и провожу рукой по лицу, присматриваюсь. Вот по ничего на нем не шевелится. Это хвост нашей Меги раздувает изнутри вентилятором к самым небесам. Меня зовет кто-то из друзей, и последние крохи видений исчезают. К концу дня у меня от болит горло. То, что было на дефиле еще цветочки. В три часа дня, когда я проводила викторину, пришлось перекрикивать музыку, оставленную самотеком на опустевшей сцене, а потом повторить еще два раза, потому что собралось много желающих принять участие. Джей Джей трижды сгонял за колой. Соседи по стенду, раскрашенные монстры из ужастиков Тима Бёртона, угостили нас гнилыми глазами виноград, отрубленными пальцами печенье и мозгами тыквенной желе. А под конец дня Лис и Сирил заказали пиццу, которую мы разорвали и сживали еще до того, как донесли до стенда. У меня в глазах иногда темнело от жары. Язык заплетался, горло пересохло от шуток, ноги устали так, что я не понимала, как они вообще меня еще носят. Но если бы мне сказали, что сейчас все начнется сначала, я бы снова ринулась на второй виток фабрикона. Во мне кипела энергия, похлеще ядерной, и если бы я сорвалась на нашей Меге в стратосферу, пробивая потолок, это было бы логичное завершение вечера. Я написала маме, чтобы дома меня сегодня не ждали рано. Она ответила ок и прислала номер карточки, если что оплатить такси. Какое такси? Мы Сирил пешком дочапаем!» Но отвечать так я не стала. Только полёная Эти ничего не ела, не радовалась, сидела в углу, скроллила фотки с фабрикона. Радостное возбуждение после конкурса к вечеру начисто развеялось. Она вернулась в прежнее раздраженно снобистское состояние. Никто ее не трогал, и я тоже. Анька совсем недавно была такой. В девять часов у сцены опять собрался народ. Намного меньше, чем днем, потому что нормалы свалили в реальный мир, и остались в основном упоротые участники конвента. Те же лаборанты Старка выпорхнули на сцену и без лишней драмы пригласили к себе официальных участников конкурса косплея. Эти в подполённом платье с расплывшимся от жары макияжем стояла прямо, как стрела, ничем не выдавая волнения. И когда кубок оказался у нее в руках, и над головами участников разыгралась музыка нашей вселенной, я увидела на мгновение, как рот эти слегка исказился и опасно блеснули глаза, но в следующую секунду она снова была статной красавицей, которая пламя не смогло пожрать. Голос в полной силе вернулся ко мне и моим друзьям. А когда восторг затих, один из ведущих проорал в микрофон: А сейчас за лучший стенд вселенной награждается. Руки барабанной дроби застучали по сцене. Биошок. Второе место Огненная звезда. Третье место Муми-тролли. Я не заметила, как одни костюмы расступились, пропуская на сцену другие. Из центрального входа вылез огромный робот, поддерживаемый под подруги Девочками в синих платьях с белыми передниками. С нашей стороны на сцену выскочила словно перенесённая с книжной иллюстрации малышка Мил с огромными картонными ножницами. Эти уже была на сцене. Поднимались и остальные наши, но я замерла перед лесенкой, когда Лис протянула мне руку. Давай, чего стоишь? Я ухватилась за нее. Мы стояли на сцене, а вокруг шумели аплодисменты, неслась эпичная музыка, и я думала: Я думаю, это происходит здесь и сейчас.